«Роб. Я все верчу и верчу в руках костяной нож. Поскольку животное, вероятно, погибло в молодом возрасте, кость можно немного согнуть. Не думаю, что она способна пробить плоть. Скорее всего, Коли позаимствовала ее у того жуткого костяного портрета, который настояла взять с собой. Я никак не могу выбросить из головы ее лицо». Когда она, чуть увы, розовый язык, била и била подушку, в ее глазах застыла полная сосредоточенность. Как она вообще сделала этот нож? Впрочем, это не имеет никакого значения. предо мной красуются ветви дерева возможных решений. Первое. Как не дать Ирвину забрать с собой одну или даже обеих моих дочерей? Второе. «Если взять в школе дополнительные часы, то как постоянно за ними приглядывать?» «Третье. А если у меня не будет возможности постоянно за ними приглядывать, то как помешать Колле обижать Энни?» Я мысленным взором смотрю на эту диаграмму, пылающую неопровержимой логикой. Ответ рядом, и всегда один и тот же, сколько ветвей не рисуй. У меня больше нет вариантов. Чтобы сохранить хотя бы одну дочь, я могу сделать только одно, приняв худшее из всех возможных решений. Иду в сарайчик для инструментов. В солнечном свете мне призывно подмигивает сверкающая лопата. «Привет, Роб, а я тебя ждала». В только два надгробия, на могилах Фелкона и Мии, но под землей сокрыто много чего еще, незаметного для чужих глаз. Все эти владения представляют собой одно большое кладбище, порой я лишь без сна, и представляю его в виде либо слоеного пирога, либо средневекового представления о баде. Когда в нем тесно спрессовались множество секретов, громоздящиеся друг на друге жизни, груз лет и паляющее чувство вины, он приобрел твердость алмаза. Здесь, в земле Сандайла, покоятся тайны, проникнуть в которые не дано никому. Белый забор вокруг собачьего погоста посеребрился от возраста. Дощечки разболтались и слегка постукивают от проносящихся мимо вихрей. Да и бог с ними. Ветер здесь всегда рыщет в холоде, хлещет тебя по лицу своими грубыми ручищами. Кладбище хоть и собачье, но похоронены на нем не только они. Мне нужно отыскать нужное место, конкретную могилу. Я уже выкопала несколько ям, но пока ничего не нашла. Не раз и ни два штык лопаты натыкался на белую кость. Вот на меня пустыми глазницами взирает череп с длинными клыками. Крупный был пес, пожалуй, немецкая овчарка. Я вынимаю из кармана косточку, превращенную Коли в нож, и тихонько кладу рядом, считая, что так будет правильно. Потом вижу скелеты двух лежащих бок о бок щенков. В земле виднеются и другие кости, разбросанные в разные стороны падальщиками и временем. А я все копаю копаю, вглядываюсь в землю в надежде увидеть голубой проблеск. Мне нужно то, что я закопала здесь после всего случившегося. Под палящим небом в грязи мелькает какой-то блик. С гулка колотящимся сердцем я наклоняюсь и вижу перед собой потемневший от времени осколок зеркала. От его вида меня пробирает озноб. Прошлое и настоящее сплетаются в тесный клубок. Но надо двигаться дальше. Предмет моих поисков я обнаруживаю через час или около того. В бурой земле сверкает пятно яркого цвета. Я отшвыриваю лопату, падаю на колени и рою руками. Здесь словно прогнила сама почва, влажная и неприятная на ощупь. Я гоню от себя мысли о разлагающейся плоти, которая превращается в тлен и становится землей. Коробочку прикрывают изящно изогнутые кости, словно у земли выросли ребра. Я скребу ногтями, и вот она уже у меня в руках. Пластмассовая голубая коробочка. Когда я хватаю лопату, чтобы расширить яму, в земле поблескивает что-то еще. Торчащий уголок старой жестянки, теперь проржавевший от времени. Мордочка Снупи превратилась в белое пятно, но блестящие черные уши никуда не делись. Нет, я искала ее тогда, но здесь ничего не было. Дрожащими пальцами я вынимаю жестянку из земли. «Ошибки быть не может. Это наш старый ланчбокс со Снупи. Я думала, он бесследно пропал, однако пустыня вернула его обратно. Заставляю себя не торопиться. Сначала надо довести до конца одно дело и только потом браться за другое. Я копаю, вышвыриваю из ямы землю и расширяю ее, пока она не достигает шести футов в длину и четырех в глубину. Так должно быть нормально». Я прохожу на кухню и смываю с натруженных рук грязь. Потом беру голубую коробочку и ржавый жестяной ланчбокс в свою комнату. Да, теперь это моя спальня, хотя когда-то в ней жили Мия и Фелкон. В комнату Колли не захожу. Раньше она была моя, точнее наша. Дверь в нее закрыта. Ее створка немного отличается от всех остальных в доме. Панели, из которых она собрана, подогнаны хорошо. Но все же не идеально. Дерево чуть бледнее и лишено налёта времени. Но дабы заметить, что она гораздо новее всех других, надо очень внимательно приглядеться. «У тебя всё хорошо, Колли?» — спрашиваю я, предварительно постучав и стараясь говорить обычным голосом. «Угу», — отвечает она. «Нам надо двигаться дальше. Через полчаса жду тебя внизу. Угу». Я беру свою бесценную ношу, иду к себе в комнату и закрываю за собой дверь. Закрытые двери ведут к закрытости ума. Звучит в моей голове голос Мии, и я в раздражении качаю головой. Слишком уж много здесь воспоминаний. И все тащат за собой целую когорту призраков. Голубую пластиковую коробочку я ставлю на комод. С этим можно подождать. Потом дрожащими руками открываю жестяной ланчбокс. Вот они, странички, все еще аккуратно сложенные пополам. Перед тем, как их развернуть, я несколько мгновений жду, разглаживая их на колени. А вот и строки, написанные старой сине-шариковой ручкой. Как у столь разболтанного человека мог быть такой филигранный, с изящным наклоном почерк? Клянусь, в этот момент мне в ноздри бьет ее запах. Она всегда пахла чем-то сладким, вроде грейпфрута, пока не стала распространять вокруг миазмы грязи. Просмотрев листы, я сажусь и смотрю перед собой, пытаясь переварить прочитанное. Весь мир в этот момент меняется прямо у меня на глазах, ласковый и залитый светом. А может, это меняюсь я сама? Чувствую, как тают мои очертания в местах соприкосновения с воздухом, будто меня растворяют, превращая в ничто, а потом возрождают к жизни. Ощущение такое, словно я внутри хоризолиды. Ох уж эти названия. Она тоже сейчас в комнате рядом со мной, сидит, положив ладонь на мою руку. Ее голос звонок, как колокольчик. «Дети — те же зеркала» отражающие все, что с ними происходит. И надо заботиться о том, чтобы их всегда окружало только добро. Запомни это, Санденс. По щекам катятся горячие слезы. Вариант спасти обеих моих дочерей всегда был только один. Я осторожно открываю голубую пластиковую коробочку. и Из ее щелей сыплется грязь. Однако шприц в целости и сохранности. Жидкость в нем характерного бледно-пурпурного цвета выглядит как всегда. А такие вещи вообще портятся? У них бывает срок годности? Мои пальцы касаются поршня. Я представляю, как все глубже и глубже вонзаю иглу в плоть. Слишком трудно. Не знаю, удастся ли мне довести дело до конца. Ирвин звонил семнадцать раз. Я перезваниваю. «Тебе определенно надо держать телефон при себе», — вкратчиво говорит он. «Опасность». «Сэн, не все хорошо?» — спрашиваю я. «Сначала ответь мне на этот вопрос». «Ты слишком требовательна для женщины, которая бросила больную дочь, а сама отправилась в пустыню охотиться на призраков». «Я делаю глубокий вдох. Ну что ж, приступим». Колли? Я забрала у тебя навсегда. Звучат мои слова. Энни заберу тоже. И все им о тебе расскажу, чтобы они знали, какой ты. Слушай, Роб, что это на тебя нашло? В его голосе слышится страх. Иметь дело с психованной женой — это тебе не шутки. Я что, пропустил родительский вечер или что-то в этом роде? Все кончено, Ирвин. Я ненавижу себя за то, что у меня так дрожит голос, и за то, что в конце каждого предложения чуть повышаю тон, отчего мои слова больше похожи не на утверждение, а на вопрос. «Судя по всему, ты немного на взводе», — со вздохом говорит он. «Я решительна и тверда, как скала». «Думаю, мне лучше туда к вам приехать. Не надо никуда приезжать, видеть тебя больше не желаю». Роб, я ведь и правда очень тревожусь. Коля сказала, что ты трясла ее за плечи. Из моих глаз брызжут слезы вины. Когда они успели поговорить? Я опять делаю глубокий вдох и повторяю сказанное самым ровным тоном, который только могу на себя напустить. Мне не до шуток. Я с тобой развожусь, а детей забираю. Роб. «Ты же знаешь, что я не позволю тебе этого сделать», — произносит он, переходя на свой здравый голос. Я даю отбой, едва заметным жестом касаясь красной кнопки, словно этим могу смягчить всю колоссальность своего поступка. В разговоре с Ирвином трубку не вешают. «Вот ты это и сделала, Санденс» шепчу я себе, замечая, что окружающий мир подрагивает по краям. Я беру телефон и опять звоню Ирвину. На этот раз я настроена мирно. Балаксивые нотки в собственном голосе мне ненавистны. К глазам подступают слезы. Карусель все кружит, кружит и кружит. Потом спускаюсь вниз, где меня уже ждет Колли.